Глава 17. Мэтью. Две недели, две гребаные недели я провел вдали от дома, вдали от Софии. Сейчас, когда мы возвращались домой, я был в полном предвкушении от встречи с ней. Я не мог передать словами, как дико я по ней скучал, что готов был лезть на стены. Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда Габриэла огорошила меня новостью о возможной беременности. Не передать словами, что я тогда испытал — шок, смятение, отчаяние, опустошение. И если бы все это произошло при других обстоятельствах, я бы даже обрадовался, но не сейчас, когда я встретил свою истинную. В том, что она действительно могла забеременеть от меня, я почему-то не был удивлен, так как знал историю оборотни слишком хорошо, так же, как и Габи. У нас принято, чтобы дети с малых лет изучали историю своего вида от и до. И в детстве нам рассказывали о том, что несколько веков назад были случаи, когда оборотницы беременели не от истинных. Только я до сих пор не могу понять замыслы Габи. Либо она действительно надеялась на возможную беременность, либо хотела тем самым привязать меня к себе. Если же все это было умышленно, Она надеялась на то, что у нее будет какое-то время, чтобы забеременеть или подстроить выкидыш, так как мы не можем ощущать связь со своим волчонком какое-то время, если этот малыш не отыстинный. Только глупо было с ее стороны надеяться, что я ничего не проверю. После ее слов там на поляне я повез девушку к своим родителям. Рассказав им обо всем, отец предложил отвезти ее к шаманам. Только они могли сказать наверняка, правда это или нет. Шаманы, отродясь, живут небольшими поселениями, отдаленно от любой цивилизации, где-нибудь далеко в глуши. Они не пользуются сотовыми телефонами, да и о каких телефонах может идти речь, там и связь-то не ловят. Добираться до них довольно долго, приходится останавливаться в мотелях, чтобы принять душ и немного отдохнуть. Шаманы – довольно древняя нация людей, которые, благодаря общению с духами, могут рассказать то, что не может знать никто. Они могут поведать прошлое, настоящее и будущее любого человека или же не совсем человека. Они очень ценятся у любых видов, к ним часто обращаются за советом или помощью. Также шаманы могут пользоваться магией. Этот дар встречается и у других видов, но очень-очень редко, поэтому он считается слишком ценным. Огромный плюс, благодаря которому к ним относятся почтенно, они всегда говорят правду, и их невозможно подкупить. Сами же они считают себя путниками, пришедшими на Землю, чтобы помогать видам сосуществовать на одной Земле, чтобы не начался хаос. Мы потратили четыре дня дороги в одну сторону, несколько дней, чтобы разыскать их место обитания, и вот уже три дня обратной дороги. «Я слишком измотан». И все, о чем я сейчас мечтаю, — увидеть Софию, чтобы убедиться, что с ней все хорошо, и завалиться спать. Я не мог нормально спать со дня состоявшегося разговора. Осталось еще совсем немного, и завтра мы будем в Эйджи. Габриэлла, я не знаю твоих намерений относительно случившегося. Хочу надеяться, что ты действительно думала о том, что могла оказаться беременна от моего сына, но... Ты прекрасно знаешь наши законы, и что за подобные выходки придется нести наказание. Я не стану тебя наказывать в этот раз только потому, что разрыв отношений с Мэтью на тебе сказался довольно болезненно. Однако тебе запрещено приближаться к моему сыну и его истинной. Если же ты нарушишь это обязательство, я посчитаю это как неуважение к слову Альфы, и ты будешь изгнана из стаи». Отец старался говорить как можно тактичнее, чтобы не спровоцировать Габи на истерику. Как же я был ему благодарен, что он не бросил меня один на один с этой проблемой, иначе бы я просто придушил ее. Я вас поняла, мистер Морган, подобного больше не повторится. Всхлипывая на заднем сиденье, ответила Габи. «Я на это очень надеюсь. Не удержался от колкости я».